Глава 26. По приезде домой Мила, как обещала, сразу же позвонила Борису Глубокову. Я сейчас выйду с собакой, а вы минут через 15 спускайтесь ко мне. С какой собакой? вознегодовал Борис. На улице ночь, вы одна. Клянусь, меня никто не узнает, поспешно сказала Мила. А в темноте и вообще не разглядит. Я чумазая с дороги не стану переодеваться. Муха, бегавшая кругами по двору, то и дело возвращалась к Миле, чтобы обнюхать ее испачканную одежду. «Скоро приедет Гаврик», успокоила Мила не то овчарку, не то себя. Вероятно, услыхав знакомое имя, Муха радостно гавкнула. Пришедший Борис отреагировал на нее, как и пьяный шофер «Мать-терь Божья», «Вы что, как Мюнхгаузен, катались на пушечном ядре?» «Я вычистила камин в доме Дивоярова», — пробурчала Мила. «Но это все цветочки. Если бы вы знали, что я нашла у него на чердаке...» «Можно, совет? Сначала примите душ, а то мне как-то не по себе», — признался Борис. «Вы напоминаете мне шахтера из документальных фильмов». «Совет принят», — стыдливо ответила та, и побежала за полотенцем. Отмывшись, Мила первым делом рассказала ему про чемодан Вики Ступавиной. В качестве подтверждения выложила на стол оба паспорта. «Давайте звонить Вихрову», — оживился Борис. «Подобную находку нельзя замалчивать. Так поздно уже». «Слово «поздно» существует только для тех, кто уже умер», — возразил Борис. «Да Вихров нас просто убьет, если мы будем молчать до утра. Мы ведь не знаем, в каком режиме он работает. Кроме того, еще не так уж поздно, одиннадцать вечера». «Вот кому мне очень хочется позвонить, так это Леночке Егоровой», — сказала Мила. «Она ведь нанимала частного детектива. Может быть, поделится со мной информацией? Хотя нашу последнюю встречу никак не назовешь Милой». «Так позвоните сначала Леночке», — потребовал Борис, который не любил проволочек. Мила достала записную книжку и неохотно набрала номер. «Ба! Кого я слышу?» — воскликнула Леночка Егорова с непонятной радостью. «Какие-то проблемы!» По ее тону Мила безошибочно определила, что Леночка ничего не знает про вечеринку у Дивоярова, и про то, что Орехов отправился на нее с гулевершей Ларисой. «Интересно», — подумала она, — «что же между ними происходит?» «Я звоню по делу», — довольно сухо ответила она. «Помнишь, ты говорила, что наймешь частного детектива для поиска своего Пашки? Ты ведь действительно его нанимала?» «Да, а что?» — голос Леночки заметно помрачнел. «А Викой Ступавиной твой детектив занимался?» «Да, что?» — опять повторила Леночка. «И много ли он нарыл на ее счет? Зачем тебе?» «Трудно объяснить», — промямлила Мила, «но это касается нашего с Ореховым развода». «Хочешь сказать», — мгновенно сделала собственный вывод Леночка, «что у Орехова тоже была интрижка с секретаршей?» «Это ты сказала, а не я», — вяло отбивалась Мила. «Так как насчет бегства Вики? Что удалось узнать твоему парню?» «Ничего особенного», — неохотно призналась Леночка. В день, когда Пашка первый раз не появился на службе, Вика покинула квартиру с чемоданом в руке. Она вызвала такси. В путевом листке было указано «Улица Константинова, Рижский вокзал». Вот, в сущности, все, что я знаю. А с шофером такси кто-нибудь разговаривал? Куда Вика направилась потом, когда вышла из машины возле Рижского вокзала? — Вот уж не знаю, — фыркнула Леночка. Наверное, села на поезд. Или, может быть, взяла еще одно такси до аэропорта, чтобы сбить со следа возможных преследователей. Она ведь не дурочка и должна была понимать, что я этого дела так не оставлю, что я не из тех дамочек, которые орошают слезами подушку и никогда не мстят обидчикам. «Ты не можешь назвать мне номер машины?» — скучным голосом спросила Мила. «Была бы тебе весьма признательна». Борис, следивший за разговором, довольно ухмыльнулся. Ему нравилась тактика, которую она избрала. Никаких униженных просьб, Никаких уговоров или сомнительного обменной информацией. «Подожди. Сейчас я возьму свой ежедневник», — сказала Леночка. И через минуту добавила. «Записывай». «Правда, не знаю, какая мне от этого выгода». «Может, какая и будет». Мила торопливо записала номер машины и уже хотела распрощаться, когда Леночка подозрительно спросила. «Ты что, вышла на след?» «Очень может быть». Стараясь сдерживать эмоции, ответила Мила. «Если что, чёрт мне первой расскажешь. Я ведь тебе помогаю, разве не так? Хотелось бы мне встретиться с муженьком лицом к лицу». «Ну, этого я не обещаю. Сейчас я иду по следу Вики», — довольно туманно пояснила Мила. «Да, я забыла тебе сказать. У этой девки в Москве осталась тётка». «Ну и что?» Они с Викой были очень близки. Думаю, ты можешь попробовать ее расколоть. У меня лично не получилось. Говори, теткины координаты, — скомандовала Мила. Вика продиктовала адрес, между прочим, заметив, они обе жили на одной улице, всего лишь в одной остановке друг от друга. «Хм...» — неопределенно сказала Мила, не представляя, что ей даст адрес Викиной тетки. Впрочем, «Кто знает?» «Надеюсь, ты не станешь корить Орехова за прошлые грешки?» Напоследок заявила Леночка. «Он вообще заслуживает гораздо, гораздо большего». большее это, конечно, ты», — хотела съязвить мило но сдержалась. В ее личной жизни Орехов был перевернутой страницей. «Так чего же зря копья ломать?» После разговора с Леночкой Мила передала трубку Борису. Тот весьма кратко и внятно изложил жующему свой ужин Вихрову все, что Миле удалось узнать накануне, в том числе и о паспортах секретарши Орехова и Егорова. Вихров пообещал с этим разобраться и заехать к Миле за паспортами. «Вы ведь будете держать нас в курсе дела?» Чуть-чуть заискивая, спросил Борис и, получив от него утвердительный ответ, стал глядеть Гоголем. «Отлично!» — сказала Мила, потирая руки, когда все формальности были выполнены. «Мы все сообщили властям, теперь можно наведаться к тетке Вике Ступавиной». «Не хотите упускать инициативу?» — нахмурился Борис. «Моя подруга при смерти», — напомнила Мила, — из-за какого-то чертова кретина, который вознамерился жить меня сосвету. Я не желаю ему уступать, не желаю бояться прятаться, сунув голову в песок. — По-моему, вы так не боитесь и не прячетесь, — пробормотал Борис. — Ну да, влезли бы вы в мою шкуру, сразу бы поняли, что я каждое утро встречаю как смертник, ожидающий, когда починят гильотину. Костик велел мне нанять для вас двух телохранителей и купить вам билет до Новой Зеландии. Вы с братом все еще надеетесь через меня выйти на проданную вашим дедушкой партию наркотиков? Ну, помялся Борис, я, положа руку на сердце, уже ни на что особо не надеюсь. Что же заставляет вас по-прежнему крутиться возле меня? — не сдавалась безжалостная Мила. — Во-первых, смерть Саши Листопадова, — быстро ответил Борис. — Я ощущаю личную вину и не желаю сдаваться, покуда убийца не будет найден. — А во-вторых? — А во-вторых, Костик. Костик был вовсе не под действием наркотиков, когда говорил вам тут всякие вещи. Борис смутился и принялся ковырять пальцем обивку дивана. «Кстати, — спохватилась Мила, — вы отдали на экспертизу половину таблетки, которую получили от меня?» «Отдал, но ответа пока нет. Видно, дрянь какая-то забористая». «А что, если это и есть ваш невидимка?» «А вдруг в аферу замешана ваша сестра?» — тут же оживился Борис. «Вот она-то запросто могла дать кому угодно ваш телефон» чтобы вы ей там что-то передали. Вспомните, никто не звонил вам с просьбой сказать ей то-то и то-то. — Ну вы вообще, — возмутилась Мила, — подозревать Ольгу? — Не Ольгу, а ее муженька. Вы ведь в курсе, что ради этого экспоната она пойдет на все? — Да, но никаких «но», — проявил твердость Борис. — Так вам звонили хоть кто-нибудь? «Портной», – тихим голосом ответила Мила, – никак не мог застать ее дома. А поскольку я тоже иногда заказывала ему одежду, он посчитал возможным позвонить и назначить ей встречу. «Вы сами присутствовали на этой встрече?» «Нет», – протянула Мила. «Думаете, это был какой-то шифр?» «Может, и так». «Ерунда!» – внезапно рассердилась она. «Это не улики?» А так, глупости! Вот я вам еще не рассказывала о трости Капитолины Захаровны. на балдашник на этой трости, в бурых пятнах. А ведь орудия, которым убили Сашу Листопадова, так до сих пор и не нашли. «Вы сами видели кровавую трость?» — с недоверием спросил Борис. «Старуха ее не прячет? В том-то и дело» и, кажется, даже внимания не обращает на эти подозрительные метки. Может быть, это просто засохший куриный бульон? «Не исключено», — пожала плечами Мила. «Тогда, может, и портной по телефону сказал правду?» «Скорее всего, да», — в свою очередь вздохнул Борис и пожаловался. «Просто не знаю, куда кидаться».